Да мой. Намызыл, милый, ем щи, кважжою оводы прогонит и с богом жаворонок тонет в звенящем небе, и великий свеш и светил мира, мытый недавним ливнем, благодать благоухани, что гадать? Всё ясно, ясно. Мне открыты все тайны счастья. Вот оно. Сырой дороги блеск лиловый. По странам то куст ольховый, то ива. Бледное пятно усадьбы дальней. Рощи, нивы, среди колосьев васильки. Зеленый склон, изгиб ленивый, знакомый тенистый реки. Скорее, милые, ракочет мост под копытами. Скорей, и сердце бьется. Сердце хочет взлететь и перегнать коней. О звуки полны булова мои деревья ветер мой и слёзы чудные и слово непостижимое да мой 1917 1922 годы